Глава 13. Встреча. Преодолев воздушные ямы и страшную непогоду, киевский рейс наконец-то достиг своей цели ⁇ маленького городка в глубинке Украины. Казалось, все пассажиры молились, когда теряющий равновесие и окутанный снежной пустотой самолет просто падал вниз. Стюардессы то и дело бегали по салону, предупреждая, чтобы никто не вставал, и все были пристегнуты. Скользкая посадочная полоса также добавила острых ощущений. Пилот понял, если не начнет тормозить, то снесет здание аэропорта. Но как только он подтягивал рычаг тормоза, машину разворачивало и крутило. Когда все же самолет остановился у терминала, Гром аплодисментов грянул по всему салону. Держась друг за друга и еще не веря, что все благополучно закончилось, вышли Карла и Эрвин, а посредине, слегка опираясь на них, шла света. Они уже забыли обо всем, что было в киевском аэропорту, потому что ситуация в самолете заставила задуматься о жизни и ее ценности. Но сильнее всего приводило в чувство, и давала осознать реальность того, что все они живы, лицо Виталия Андреевича, маячившее у выхода из терминала. Света кинула свою сумку и, все еще борясь с головокружением от перелета, побежала навстречу отцу. Ей уже было все равно, будет ли отец ругать ее за то, что у нее пара четверок за семестр, или будет укорять за пристрастие к компьютеру. Только одно – обнять его и снова почувствовать себя той же маленькой девочкой, под защитой папы. «Привет, моя принцесса!» сказал Виталий, ловя ее в свои объятия. «Папочка, я тебя так люблю!» Она обняла его крепко-крепко и расплакалась. «И я тебя, моя малышка! Чего ты? Я же тут!» «Я боялась, что больше никогда тебя не увижу. Прости меня за все!» «Да ладно тебе! Трудный был перелет!» «Не то слово!» сказала Эрвин, Подойдя ближе. Виталий Андреевич поднял глаза и оторопел. Перед ним словно восстал призрак прошлого. Он готов был поспорить на все сокровища мира, что ему знакомы эти черты, искусно скрытые за очками в широкой оправе и копной фиолетовых волос. Привет, Виталик! Узнаешь? Спросила она. Он посмотрел на дочь, потом резко поднял взгляд и даже пошатнулся на месте. Скулы заиграли, а нижняя губа задрожала. «Папа, это Эрвин, то есть тетя Ира. Ты мне про нее рассказывал, помнишь?» «Да, помню», — сказал он, не понимая, что тут происходит и лихорадочно соображая, что надо ответить. «Сколько же мы не виделись!» Эрвин подошла ближе и протянула руку, чтобы поприветствовать. Виталий Андреевич был в центре внимания. И все, что происходило вокруг, имело для него огромное значение, так как по лицу можно было прочитать, что он больше, чем удивлен. Он был испуган и чем-то подавлен, хотя где-то в глубине его прищуренных глаз можно было разглядеть радость. «Как все это объяснить?» Он все-таки пожал ей руку. Но время от времени то и дело бросал пронзительный взгляд на дочь, пытаясь увидеть ее реакцию смотрел на Ирину, столь не похожую на ту девчонку с разбитой душой, которую он знал так давно. «Неужели ты не рад меня видеть?» «Я?» «А кто же еще?» Она улыбнулась, но и на ее лице было заметно волнение. Тут Эрвин резко потянула его за руку и подружески крепко обняла. Она что-то шепнула в этот момент Виталию на ухо. «Это заметили?» Хотя ничего не услышали ни Карла, ни Света, ни даже детектив, который стоял еще не представленный прилетевшим и совершенно не понимающий, в чем дело. Но как только их объятия разомкнулись и Эрвин отошла в сторону, все еще держа старого друга за руку, присутствующие увидели, что лицо пастора изменилось. Оно не выражало ничего, кроме смятения и радости. «Так какими судьбами ты тут?» Виталий попытался скрасить ситуацию. «Да вот, приехала сделать репортаж в твоей церкви. Да я тебе». «Репортаж? Обо мне?» Он не сразу понял, что и ей что-то надо от него. «Ну и год. Столько времени, все было спокойно, а тут каждый час происходит что-то новое». «Да, репортаж». «Папа, тетя Ира, ой, Эрвин», поправила себя Света, Увидев хитрый, укоряющий взгляд новой знакомой «Она известный фотокорреспондент, она мне свои журналы показывала» «Не свои, а на которые я работала» — поправила ее Эрвин «Может, меня кто-то представит?» Сделал намек на свое существование Скуратов «Ой, Анатолий, прости» Пастор бросился исправлять вину «Это моя старая знакомая Ирина, я тебе о ней сегодня рассказывал» Эрвин улыбнулась и выразила удивление, мол, «Не думала, что ты обо мне еще помнишь». «Это Карла, замечательный человек, добрее ее я в жизни не встречал». Он подошел к темнокожей гувернантке и, обняв, чмокнул ее в щеку. «А это, как-то, наверное, понял, моя...» Тут он сделал паузу, глянул на Ирину и продолжил. «Дочь, Светлана, я назвал ее в честь матери». Говорил он уже не Скуратову, а Ирине. «Меня зовут Анатолий Скуратов. Я частный детектив из Петербурга, как и вы в гостях в этом сказочном снежном городке». «Не напоминайте мне про снег, иначе меня стошнит». Светлана смущенно улыбнулась от вырвавшейся глупости. «Так чего мы ждем? Поехали домой?» Виталий взял рюкзак из рук дочери и закинул за плечо. Свой ноутбук она не отдала, а у Карлы взял маленькую, но увесистую сумку. Они двинулись по узкому коридору, ведущему в зал, куда с минуты на минуту должны были начать выгружать багаж из самолета. Скуратов расспрашивал о том, что же все-таки произошло во время полета, так как вчера он долетел безо всяких проблем. Света рассказывала все в подробностях». Нянька же, недовольная тем, что воспитанница кокетничает с мужчиной намного старше ее, пыталась ущипнуть или одернуть малышку. Новок и Эрвин шли позади. «Ирина, ты можешь объяснить, что значит твой неожиданный приезд и твое внезапное исчезновение, и что ты успела сказать Светлане?» «А почему вы назвали ее Светой?» Эрвин будто не слышала, о чем ее спрашивают. «Это имя ее матери», — сказал он, остановившись и так решительно, что Эрвин не смогла возразить. «Поэтому, Ира, она с честью носит его». «Хорошо. Но меня уже много лет зовут не Ира. Я больше люблю Эрвин. Это как-то по-французски немного загадочно. А Ира осталась в далеком восемьдесят третьем году, когда я покинула этот проклятый город». Она смутилась И, наконец-то, Виталик смог разглядеть в ней ту самую девчонку, хотя это было всего мгновение. «Ты добилась своей мечты?» Виталий же был прост, как и раньше. «Да, карьера мне стоила многого», — начала она хвалиться. «Она стоила тебе самого дорогого, ты это понимаешь?» «Я прошу тебя, не надо об этом сейчас. Я все прекрасно понимаю». Это снова говорила Ирина, а не Эрвин. «Как хочешь, но я не позволю тебе сломать...» «Я узнала про Свету», — перебила она его. «Мне очень жаль. Я слышала, она стала святой». «Да, она была именно такой и очень переживала разлуку с тобой. Ты ведь была ее подругой». «Знаю, но я не могла больше здесь оставаться, ты ведь знаешь». «Я думаю, тебя бы не забрали в приют». «Виталик, время тебя не изменило», — сменила на тему. «Только вот седина в волосах сделала тебя более мужественным и привлекательным». Она засмеялась. «И краснеешь ты так же, как тогда, после нашего первого поцелуя». «Это было очень давно и всего один раз», — Виталик улыбнулся, но потом почувствовал какое-то осуждение внутри и закончил более сухо. «Не стоит об этом». «Ты успел полюбить меня?» Она опустила очки и требовательно посмотрела в глаза. Его спасла дочь, которая подбежала и отвлекла своим вопросом. «Папа, Анатолий остановился у нас?» Она спросила так громко, что было слышно всем. Это поставило пастора в глупое положение. «Насколько я знаю, он остановился в гостинице, но бесспорно, у нас ему будет лучше». А можно тетя... Ой, Эрвин тоже у нас останется. У нее тут совсем не осталось родных. «Милочка, я привыкшая лягушка-путешественница, и мне будет намного лучше в гостинице», сказала Эрвин, обняв свою благодетельницу за плечо. «Ирина, на ну, самом деле, поехали к нам? У меня свой дом. Он так долго пустовал, что я буду рад старым и новым друзьям», сказал Виталий, а про себя подумал. «Это лучшее место, чтобы все решить и расспросить Ирину». «Прости, я не смогу принять твое любезное приглашение. Но давай так. Я приеду к вам, как только распакую свой багаж и решу некоторые вопросы с регистрацией. Я все же американская подданная». «Ты поменяла? Родину?» Она улыбнулась. «Нет, всего лишь гражданство. Родину, как родную мать, поменять невозможно. Она только одна». Багаж был получен и компактно уложен в церковный микроавтобус. Карла, не проронившая слово самой встречи в аэропорту, подошла к Виталию и сердито буркнула. «Зачем вы меня обманывали? Нехорошо!» Она покачала головой, села на заднее место и уставилась в окно. Виталий Андреевич дождался, пока Эрвину усядется в такси со всеми своими сумками и чемоданами, а после сам сел за руль своего автомобиля. Скуратов и Света сели поближе к Новаку и по очереди стали задавать вопросы. «Неужели это та самая бандитка, из которой вы изгнали беса?» «Это еще что?» – Света не дала ответить отцу. «Папа просто мастер по борьбе с этой гадостью. Он ведь и из мамы, когда она была ведьмой, беса выгнал, а потом на ней женился». «Да если бы все обладали этим даром, то статистика разводов потерпела бы крах». И Скуратов улыбнулся Свете, которая, по-видимому, должна была обидеться за все женское общество «Ладно, поехали домой! Продолжение за ужином!» Новак завел двигатель и, выезжая с парковки аэропорта, посмотрел в зеркало заднего вида В котором увидел обиженное лицо Карлы, которая продолжала смотреть в окно «Могло ли что-то произойти иначе? Может быть?» Но прошлого не вернуть. Каждый должен ответить за свои поступки. И за каждый обман когда-то придется покаяться. Надо поставить точку, Сесть. И поговорить об этом сегодня. В крайнем случае завтра. Чтобы не омрачать рождественского праздника. О чем говорили Скуратов и его дочь, он почти не слышал. Новак думал только о том, как много всего произошло за эти годы. С момента последней встречи с Ириной. Любил ли он ее? Чем был тот единственный поцелуй в лесу? Знаком победы? Детской шалостью или просто случайностью? Тот день никогда не забудется. Встреча, которая четко определила его положение в этом мире. Встреча сразу с двумя князьями тьмы, которые погубили двух молодых ребят. Он не смог спасти их, хотя и вырвал пятерых из лап смерти. На лобовое стекло падали крупные хлопья снега, тая от тепла, превращались в струйки и сбегали вниз, оставляя мокрый след, как и косой дождь, бивший в разбитое окошко на четвертом этаже.